Гелиоскоп Итак, вы с восхитительной лаконичностью спрашиваете, что подтолкнуло вас к написанию книги Нового Солнца, что помогло вам ее написать? Ясное дело, оба эти вопроса — вопросы одного уровня, и на оба, ясное дело, можно ответить очень и очень по-разному. К примеру, я мог бы сказать, Ничто не подталкивал и писал добровольно. Пишущая машинка, она у меня своя. Но, полагаю, не тот, ни другой ответ ваших читателей не удовлетворит. А посему, не раз и не два, полагаю, с полдюжины раз писал я в «Эмпайр». Одной единственной идеи, как правило, маловато даже для самого короткого рассказа. А все, что длиннее, скажем, объемом от 25 тысяч слов, не будучи основанным минимум на двух импульсах, озарениях, называйте, как пожелаете, окажется неудачным почти наверняка. Твержу я об этом столь упрямо, поскольку уверен, что это очень и очень важно. И именно посему перечислю здесь все изначальные импульсы, двигавшие мною, какие сумею припомнить сейчас, спустя пять лет после начала работы. Во-первых, Мне хотелось создать нечто крупномасштабное. Многие годы, еще до того, как начать чтение научной фантастики, в том смысле, в каком понимаем ее мы с вами и составители антологии «The pocketbook of Science Fiction», я, следя за приключениями Флэша Гордона на громадной планете Монго, досадовал и досадую до сих пор, обнаруживая, что волею автора во всем ее мире распространена лишь одна незатейливая, единообразная культура. За исключением случаев, когда пригодное для жизни пространство крайне невелико, допустим, ограничено единственным островком или в случае весьма малочисленного общества, располагающего передовыми технологиями, подобное выглядит невероятным и в то же время скучным. Да, сочетание на первый взгляд парадоксальное, однако встречающееся прискорбно часто. Мне же хотелось изобразить целое общество во всей его внешне правдоподобной сложности. Во-вторых, мне хотелось изобразить юношу, мало-помалу приближающегося к далекой войне. Меня самого, отчисленного из колледжа, призвали в армию во время Корейской войны. И сейчас я очень ярко помню медленное, постепенное расставание с гражданской жизнью с тех пор, как и родители – и я сам полагали, будто меня вовсе никуда не призовут, вплоть до того момента, когда услышал грохот крупнокалиберных пушек вдали. Очень похожая история. В данном случае путь от курса молодого бойца к боевым действиям изложена «Валом знаки доблести» романе Стивена Крейна, посвященном американской гражданской войне. И, прочитав его, я загорелся желанием создать нечто подобное в научно-фантастическом антураже. Эти два импульса не только не противоречили один другому, наоборот, подкрепляли друг дружку, предоставляя мне возможность изобразить протагониста медленно, словно в водоворот, увлекаемого в гущу сражений, и его путь, пролегающий сквозь самые разные слои общества. Примерно в это же время, Мне довелось побывать на конвенте, посвященном маскарадным костюмам и косплею. Помнится, пошел я туда лишь потому, что разговаривал с Бобом Такером, приглашаемым в качестве почетного гостя на любые мыслимые конференции, и Боб, от чего то чувствовавший себя обязанным ее посетить, попросил составить ему компанию. Боб Такер — американский писатель и фэн. Детективы и научную фантастику писал, как Уилсон Такер — а в «Фэнзинах» работал под псевдонимом «Боб Такер». Как критик ввел понятие и термин «космической оперы». Из выступавших помню по именам только кэрл Резник и Сандру Мизель. Сандра Мизель – американская писательница, медиевист, критик-фэн, многократная финалистка премии «Хьюга» в категории «Лучший непрофессиональный автор». Сидя в зале, полухо слушая наставления, как завоевывать первые призы за косплей, хотя желанием выигрывать вон их отнюдь не горел, я вдруг задумался, отчего их любители, насколько мне известно, не удостоили внимания ни одного из моих персонажей. Для этого, разумеется, требовалось выдумать героя, как можно лучше вписывающегося в маскарадную атмосферу, то есть одевающегося достаточно просто, но выразительно, броско. Одним из таких и оказался палач. Черные штаны, черные сапоги, обнаженная грудь, черная маска. Разумеется, сей мрачный образ, персонификация мук и смерти несет в себе эмоциональный заряд немалой силы. Однако его воздействие далеко не всегда так уж просто предугадать. Волхва я в то время еще не прочел, а значит, у Фаулза позаимствовать этой мысли не мог, хотя она там имеется. Но откуда бы она ни взялась, меня вдруг осенило. А ведь кроме ужаса пытуемого, либо казнимого, на свете есть и ужас тех, кто вынужден пытать, либо вершить казни. Одна из основных мыслей агностиков старой школы состоит в том, что существование боли опровергает или, по крайней мере, противоречит существованию Бога. Какое-то время мне думалось, что держаться мнение, будто существование боли подтверждает или же служит одним из доказательств бытия Божия, было бы еще проще. Агностики довольствуются утверждением, будто чувство боли эволюционировало само по себе в качестве средства, позволяющего избегать серьезного ущерба для здоровья. Об этой гипотезе можно сказать следующее. Во-первых, поразмыслив всего пару минут, всякий найдет полдюжины куда лучших средств достижения той же цели. Одно из них – разум, также развившийся эволюционным путем. Однако, чем разумнее организм, тем острее он способен чувствовать боль. Во-вторых, с данной задачей боль, по большому счету, не справляется. Вспомните хоть о человеческих существах, прыгающих на мотоциклах через фонтан перед Сизерс-Палас, хоть о собаках, гоняющихся за автомобилями. А вот чего у боли действительно не отнять. Боль играет роль мотиватора, воздействующего на нас всевозможными не слишком-то очевидными способами. Именно боль учит нас и состраданию, и злорадству. Именно боль... Приводит людей, не верящих, будто Господь мог бы допустить ее существование, к мыслям о Боге. О том, что Христос умер в мучениях, говорилось тысячу раз. Упоминание о том, что Он был скромным плотником, навязли в зубах. Многим из нас набили оскомину до тошноты. Однако никто на свете, похоже, не замечает, что орудиями пытки и казни послужили дерево, гвозди и молоток что человек, воздвигавший крест, вне всяких сомнений тоже был плотником, что человек, вколачивавший гвозди, был в равной мере и плотником, и солдатом, и плотником, и палачом. Мало этого, лишь считанные единицы, по-моему, обращают внимание на то, что хоть Христос и был скромным плотником, единственный изготовленный им вещью, о которой нам известно нечто определенное – оказался не стол, не стул, а бич из веревок. А если Христос знал не только боль мученика, но и боль мучителя, что мне представляется несомненным, то мрачный образ палача также вполне может быть образом героическим и даже священным, наподобие резных африканских христов. Ну и, наконец, мне хотелось создать произведение о новом варварстве, Одну из мудрейших вещей, какие я когда-либо слышал, сказал Дэймон Найт о научной фантастике 30-х годов. Все мы живем в ее будущем. Да, так и есть. У нас имеется и телевидение, и космические полеты, и роботы, и механические мозги. Над теми самыми лучеметами, бластерами, из которых на моей памяти то и дело палил Флэш Гордон, Если не предпочитал воспользоваться мечом, сейчас напряженно работают, и, вероятно, не более чем лет через десять они также войдут в обиход. Сегодня задача научной фантастики состоит не в описании чуть гипертрофированного настоящего, а подлинного будущего, времени, разительно отличающегося от настоящего, но тем не менее логически вытекающего из него. Подобных образов будущего Ясное дело, не один и не два. Есть будущее, где человечество ради новых источников сырья и пищи возвращается в море. Есть будущее его полного истребления. Ну о задуманному мною мрачному образу и его путешествию навстречу войне, на мой взгляд, лучше всего подходило, так сказать, будущее бездействия, в коем человечество, упорно цепляясь за древнюю родину, За континенты Земли попросту ждет у моря погоды. Существует, пока не иссякнут денежки в кошельке. Вот таким и будет ответ на твой, Марк, первый вопрос. Больше, пожалуй, тут сказать нечего. Все эти мысли, потребности, озарения и так далее брыкались, брыкались в моей голове, а после я свел их в книгу. Второй вопрос куда проще. У меня есть занятие. Дело. Джек Вудфорд... Американский прозаик и издатель в одной из своих книг заметил, что большинство утверждающих, будто хотят писать, в действительности хотят бросить рутинную работу. По-моему, со времен Вудфорда ситуация нисколько не изменилась, и тем, кто так думает, я всем сердцем сочувствую. Ужасающее количество ремесел отвратительны до предела, и мне сказочно повезло наткнуться на одно из немногих приятных. Тем не менее, для писателя, питающего надежду создать нечто получше, поинтереснее бесчисленных погонных ярдов обычной коммерческой жвачки, сносная постоянная работа может оказаться изрядным подспорьем. За качество наше общество платит нередко, хоть и не всегда, однако лишь после и обычно гораздо позже того, как труд завершён Тем временем писателю нужно на что-то жить, не говоря уж о содержании семьи, если таковая имеется. Я лично женился не на деньгах и хотел, чтобы жена занималась исключительно домом и растила детей. Мои родители не смогли бы, да и не согласились бы содержать меня с семьей, обратись я к ним с такой просьбой. И я их зато ни в коей мере не упрекаю. Ну, а стипендий и прочей благотворительной поддержки писателям наподобие меня не положено. Как показал опыт участия в конвентах, большинство почитателей научной фантастики относятся к авторам, зарабатывающим на жизнь не только литературным трудом, с некоторым презрением. Что ж, фэны могут позволить себе подобную роскошь, а вот писатели вряд ли. И если это означает, что качество можно оценить в долларах, Писателям следует отвергнуть сию мысль без раздумий, с порога, если только они надеются остаться писателями, так как вскоре она уведет их от писательства вообще. Если же это значит, что писателю следует как можно больше писать, а тот из них, кто не занят ничем другим, кроме литературы, напишет больше того, кто вдобавок мотыжит бобовые грядки либо торгует в разнос пылесосами, Я с такой логикой соглашусь, однако она все равно в корне ошибочна. Готов поспорить. Энтони Троллоп, служа чиновником в британском почтовом ведомстве, написал гораздо больше любого другого писателя XIX века, равного с ним положения. Многие из писателей, не занятых ничем, кроме литературы, говорили, будто я пишу не меньше, а то и больше, чем они сами. Хотя обычно у меня писательскому труду посвящен всего час-другой в день. На самом же деле писателей, не занимающихся ничем, кроме литературных трудов, в природе попросту не существует. Ближе всех к этому подошел Пруст, инвалид, не способный почти ни на что другое, но лишь после того, как несколько десятков лет не работал и не писал. Диккенс и Марк Твен выступали с публичными лекциями. Эдгар По, при всякой возможности зарабатывал журналистикой. Фитджеральд писал свой первый роман «Служа в армии» офицером по субботам после обеда в офицерском клубе, а после сделал карьеру запойного пьяницы. Хемингуэй, также пивший запоями, в самые продуктивные периоды творчества писал не больше одной-двух страниц в день и надолго прерывал писательский труд вообще ради путешествий, рыбалки и охоты. Набоков главным образом учительствовал, одно время учил даже боксу, пока Лолита не принесла ему достаточно денег, чтобы бросить преподавание. Вчера я обедал с Альгисом Будрисом, одним из современных писателей-фантастов, восхищающих меня более всех остальных. В барингтон он приехал выступить с платной лекцией, а за едой поделился со мною кое-какими впечатлениями о тех временах, когда работал поваром в буфете на Лонг-Айленде, нередко по две смены кряду ради сверхурочных. После ему доводилось заниматься и редактурой, и связями с общественностью. Сейчас он во всем этом не нуждается, а занимается только литературой, иногда недолго отвлекаясь на преподавание и книгоиздание. Урсула лигуин еще одна писательница, которой я восхищен настолько, что словами не выразить, тоже занята исключительно литературным трудом. Разумеется, она содержит в порядке дом, заботится о детишках, но все мы понимаем. Ходить по магазинам, готовить, до да порой брать на себя роль бесплатного учителя или доктора, это ведь не работа. Дэймон Найт, перед которым я в неоплатном долгу до последнего дня жизни, стал редактором почти в то же время, что и писателем, и многие годы больше работал редактором, чем писал. Кейт Вильгельм, американская писательница-фантаст, многократный лауреат премии Небьюла юга и Локус, его блистательная супруга, занята только литературой и даже содержит домработницу, однако от случая к случаю уделяет немного времени заботам о саде, о детях Дэймона, о собственных детях и об общем их малыше. Позвольте, я перечислю все, что какая-либо работа дает писателю, Любому и каждому, даже из тех с претензиями, кто жаждет бросить работу. Кстати, заметить, Джек Вудфорд, начиная писательскую карьеру, служил в банке, а писал по утрам перед уходом на службу. Прежде всего, работа выгоняет из дому. Писательство – занятие, угрожающее уединенное и не менее угрожающе малоподвижное. Сам я по своей работе часто бываю на заводах и фабриках и нередко отмечаю, Насколько раскованнее, искреннее, смелее держатся те, кто не отрывается от народа. но ну, а писатель — фабрика сам по себе, сидящая в тихой комнате, мало что покупающая, а торгующая по почте. Во-вторых, работа учит дорожить временем, уделяемым писательскому труду. Если на творчество имеется только два часа в день, писатель понимает, в течение этих двух часов он должен писать. Некоторые говорят, будто не могут писать, сидя перед окном. Многие, что им мешает творить малейший шум. А вот писатель, располагающий всего двумя часами в день, может писать хоть в кузове открытого грузовика посреди федеральной автомагистрали. Одна из главных писательских бед такова. Если писателю нечем больше заняться, он может писать по 14 часов в сутки, как тот же Джон Джейкс создавая семейные хроники Кентов. Джон Джейкс – американский автор исторических романов, вестернов, фэнтези и хоррора. Но если он может писать когда и сколько угодно, однако, скажем, сегодня не в настроении или просто не хочет писать, а кому захотелось бы, то рискует и вовсе никогда ничего не начать. Писатель же, не имеющий на творчество другого времени, кроме тех самых двух часов, работает усердно, И в немалой мере от того, что знает, через два часа ему поневоле придется прерваться, как бы вдохновение не подзуживало довести до конца третью главу. И, наконец, в-третьих, стабильный заработок позволяет писателю работать над масштабным проектом, не торопясь, сколько потребуется. Работа прокормит, а значит, чтобы купить продуктов и заплатить за аренду жилья, Не нужно в пожарном порядке заканчивать очередную книгу. Таков парадокс, достойный восторга самого Гилберта Кейта Честертона, тоже, кстати сказать, журналиста. Работа дарует свободу. Свобода, дарованная ею, и помогла мне написать книгу нового солнца. Искренне ваш, Джин Вулф.